«Вот свинья!» — фыркнул Джаред. Прислонившись к столу, я слушала по семейному добродушную болтовню присутствующих. Белый буфет, светлый деревянный пол. У Эмили спокойно и уютно. На круглом столике, в треснутом кувшине из бело-голубого фарфора, огромный букет полевых цветов. Молодая хозяйка сбивала огромное количество яиц, штук тридцать, не меньше, в большой желтой миске. Рукава бледно-лиловой блузки закатаны, и я заметила, шрамы и царапины есть и на тыльной стороне запястья. Эмбри прав. Общение с оборотнями действительно чревато определенным риском. Входная дверь распахнулась, и появился Сэм. «Эмили», — позвал он, — «в его голосе было столько любви, что я почувствовала себя лишней, незваной гостьей, которая портит идиллию». Наклонившись, Адли поцеловал багровые шрамы, а потом прильнул к губам девушке, — Эй, прекратите, — взмолился Джаред, — я ем. — Так заткнись и ешь, — прикрикнул Сэм, снова целуя разбитые губы невесты. О -о -о -о", — О-о-о, — милодраматично простонал Эмбри, — это в сто раз хуже любого романтического кино. Разыгрывающаяся на моих глазах сцена абсолютно реальна и, казалось, поет громкую, ликующую песнь настоящей любви. Положив кекс на блюдо, я отвернулась. Лучше смотреть на цветы отрешившись от всего происходящего и пульсирующей боли в ранах. Как же я обрадовалась, когда пришли Джейкоб с Полом. Неужели хохочут? Вот Пол ткнул приятеля в бок, тот дал сдачи, и оба снова покатились от смеха. Похоже, помирились. Взгляд Джейкоба остановился на мне, одиноко стоящий у разделочного столика. «Привет, бэлс радостно воскликнул он и, прихватив два кекса, подошел ко мне. «Извини, что так получилось!» — чуть слышно прошептал он. «Как ты тут? Все в порядке, не волнуйся. А выпечка у Эмили просто чудо!» Взяв кекс, я снова начала его щипать. Удивительно, но рядом с Джейкобом пульсирующая боль тут же утихла. «Боже мой!» — неожиданно взвыл джарет Я подняла голову. Оказывается, они с Эмбри рассматривали розовый, быстро бледнеющий след на предплечье пола, И приятель Джейка торжествующе улыбался. — Пятнадцать долларов ликовал он! — Это ты сделал? Вспомнив условия пари, уточнил я. — Почти не тронул. К заходу солнце будет как новенький. — К заходу солнце? Переспросил я, глядя на розовый след на руке Пола. Судя по цвету, ему уже несколько недель. — Волчья особенность. Заживает чуть ли не моментально, — шепнул Блэк. Я кивнула, стараясь не выдать потрясения. «Ты сам в порядке?» — тихо спросил я. «Не царапинки!» — похвастался приятель. «Эй, парни!» — громко позвал Адли, прерывая все разговоры. Эмили стояла у плиты и лопаточкой поддевала жарящуюся на большой сковороде яичницу, а рука Адли по-хозяйски лежала на ее пояснице. «Джейкоб хочет сказать что-то важное. У Пола вид совершенно не заинтересованный. Наверное, Блэк уже все объяснил им с Сэмом, или, или они прочли его мысли». — Я знаю, что нужно той рыжей, — проговорил Джейк, обращаясь к джариду и Эмбри. Об этом и пытался рассказать на поляне. Он пнул ножку стула, на котором устроился пол. — И? — нетерпеливо спросил Джаред. Лицо Блэка тотчас посерьезнело. Она пытается отомстить за своего приятеля, но не из-за того червяка, которого мы устранили. Дружка в прошлом году убили Каллины, и теперь рыжая охотится за белой. — Хоть для меня это и не было новостью. По спине побежали мурашки. Джаред, Эмбри и Эмили даже рты раскрыли от удивления. «Но ведь она обычная девчонка!» — возразил Эмбри. Так кровососка пыталась нас обойти и направлялась прямо в Форкс. Собравшиеся, сверлили меня ошеломленными взглядами, пришлось даже голову опустить. «Чудесно!» — наконец проговорил Джаред, и толстые губы расплались в улыбке. «У нас есть наживка!» Молниеносным движением Блэк схватил со стола открывалку и швырнул приятелю в голову. Джаред с потрясающей быстротой поднял руку и перехватил железку буквально в нескольких сантиметрах от лица. Белла не наживка. — Ну, ты знаешь, что я имел в виду, — ничуть не смутился Джаред. — Мы изменим тактику, не обращая внимания на спор, — заявил Сэм. — Оставим несколько лазеек и посмотрим, купится она или нет. Придется разделиться. Если рыжей действительно нужна Белла, она не воспользуется тем, что мы разделились. — К виллу пора к нам примкнуть, — провормотал Эмбри. — Тогда группы будут равными. Все опустили глаза. Заглянув в лицо Джейкоба, я увидела безнадежность, совсем как вчера вечером, когда мы разговаривали за домом Билли.